Глава двадцать вторая. Расставание и встречи. Утро выдалось хмурое и холодное. Таким утром хочется полежать подольше в кровати под теплым одеялом. Тем не менее, пришлось выбираться не только из постели, но и из дома. Грифон, недовольный ранним подъемом, широко зевал и осуждающе косился на жестоких людей. Все шли быстро, чтобы не опоздать и чтобы согреться. Не мерз только Рэй, несмотря на легкую куртку и облачка пары, вырывающиеся при дыхании, ему было вполне тепло. Да и неблизкий путь быстрым шагом и сгруженным рюкзаком за плечами дался легче обычного. Миа, сидевшая на вилле, тоже не так мерзла, как обычно. Во всяком случае, Элли съежилась и терла ладони куда сильнее. «Ты, наверное, потом и клеймо сводить не захочешь», — заметил Саймон. Оно тебе только в помощь. Посмотрим, усмехнулся целитель. Он и сам подумывал о том, что пока клеймо не доставляет ему неудобств, скорее наоборот. В поселке шахтеров уже кипела жизнь. Рабочие, несмотря на ранний час, спешили в шахты. Мастера отдавали указания, подбирали оборудование, грузили тележки. Отовсюду слышались крики и ругань. Нормальная атмосфера в таких местах. За поселком был спуск к реке. Сам Рей бывал на крохотном причале только раз, и то из чистого любопытства. На небольшой площадке почти впритык друг к другу стояли меховские подъемные механизмы, краны. Сейчас они вовсю работали, напоминая богомолов. Тонкие и длинные, но способные поднять и перенести большой вес. Один из кораблей, оборудованный здоровыми колесами по бокам, как раз почти загрузился. Второй же пока стоял на приколе. А еще рядом с берегом разместились два достаточно больших склада, хотя что там может храниться непонятно. «Эй!» Помахал им рукой Франц, уже пританцовывающий от холода. У воды было совсем зябко. Даже Рея начала пробирать. «Дружище, ты тоже с ними?» Спросил у целителя мех, вроде как между делом, засунув кисти, рук в подмышки и подбивая одной ногой другую. Но Рэй эмпатии почувствовал, что отпускать единственного на всю округу мага Верваль не хочет. А еще поймал себя на мысли, что раньше эмпатия в отношении людей давалась ему куда тяжелее. «Нет, я просто проводить пришел», — успокоил он управляющего. «А потом к отцу сходим, проверим, все ли в деревне в порядке». Франц кивнул, как показалось, с немалым облегчением. Он-то людей бросить точно не мог. Но и самому хотелось хотя бы иллюзии безопасности, особенно после всего произошедшего. Элис, не стесняясь, обняла по очереди Рэя и и от души потискала грифона. Саймон только кивнул девушке, пожав руку меху и целителю. Рэй, мы попробуем решить все. Как можно быстрее, может, получится прислать сюда кого-то из стражей? Да ты уж постарайся никуда не влезть, лады. Страж. С чувством сжал его ладонь, не спеша отпускать. «Не переживай за меня, я справлюсь», — улыбнулся Рэй, посильнее сжав руку некроманта в ответ. В итоге потом оба потирали пальцы. Корабль закончил погрузку, и стражи вбежали по трапу, втянувшемуся на палубу сразу за ними. Оба рыжих тут же подошли к борту, не спеша прятаться в единственной пассажирской каюте. «Я понимаю, что провода кораблей всегда трогательный момент, но пойдемте скорее домой». У Франца, наверняка торчавшего здесь, всю погрузку уже зуб на зуб не попадал. Пришлось махнуть уплывающим последний раз и бегом по железной лестнице подняться туда, где поменьше сырости и тумана. В доме мех в первую очередь налил себе в стакан почти неразбавленные настойки и залпом выпил. «Ух!» Мужчина передернулся. «Осень подкралась незаметно. Скоро заморски начнутся. А река замерзает зимой?» Ры и ограничились горячим и сладким чаем. «Конечно. Когда лед встанет, корабли уже не плавают», подтвердил управляющий. «А как же вы возите руду и ящики?» Насколько затянется расследование, было пока непонятно. Иметь вариант отхода по реке было бы спокойнее. «Ящики беспрерывно возят потом на санях в упряжках», — пояснил управляющий. «А медная руда лежит на складах до весны. Ее понемногу, исключительно для вида и для отвода глаз, через порталы перебрасывают». Франц немного оттаял и блаженно растекся в любимом потертом кресле. «Как у умышь, у наших рыжих стражей все получится?» Мех потер тенистую щеку. «Надеюсь». К тому же они передадут письмо моей наставнице. Уверена, она посодействует. Плюс поддержка магов. Что вообще здесь происходит, дружище? Если напрямую спросить у стражей Франц не решался, то попробовать выведать все у Рея ему ничего не мешало. «Ты что-нибудь слышал?» «Про дендроидов», — решился целитель. «В конце концов, скоро эта информация станет открытой. Такое шило в мешке не утаишь. Разве что древних действительно предпочтут уничтожить, но об этом думать не хотелось. «Это такие входящие деревья?» — наморщил лоб мех. «В сказках про них что-то говорилось. На самом деле это не деревья. Внешнее сходство, конечно, есть, но по сути это другие существа, которые действительно умеют передвигаться и достаточно быстро. Подожди. Ты хочешь сказать... Глаза Франца округлились. У нас здесь появились дендроиды. Они не могли просто так появиться. Скорее всего, они жили здесь испокон веков. Но активная вырубка серебряных дубов плюс, наверное, откачивание магии заставили их действовать. "Да", протянул Мех. "И что теперь планируете делать?" "Мы попробуем остановить вырубку". Это было легко сказать, а вот А что будет с шахтами, пока не знаю. Думаю, и вас ждут серьезные перемены. Ведь основной доход, если я правильно понимаю, приносила не медная руда. Медь ведь все равно продолжат добывать, отмахнулся управляющий. Просто доставлять ее будут не порталом в столицу, а кораблями, куда-нибудь еще. Металл всегда найдет покупателей. А доходов от ящиков мы все равно не видели. Так что, что не делается, как говорится, Но все же вторую рюмку зеленого пояла мех себе налил. «А ты не боишься через лес идти?» Переваривал информацию Франц. «Нет, мы с ними подружились». Рэй усмехнулся, подумав, что за последнее время неплохо так разжился друзьями. «И какими? Тайные стражи и древние дендроиды!» «Это обнадеживает!» Мех опрокинул рюмку, с сожалением убрал ее подальше. «Тогда удачи тебе! И рыжим стражем тоже!» «Спасибо!» Парень встал. «Нам тоже пора! Впереди целый день дороги!» «Если что, тот дом за вами! Можете возвращаться и жить в любое время!» — предупредил управляющий шахтами. «Спасибо, Франц! Только у нас там с дровами небольшая проблема!» Рэй замялся, не зная, как лучше объяснить ситуацию. «Там же их вроде полно было», — нахмурился мех. Поленив полно, но рубить нечем». Так получилось. Не стал вдаваться в детали целитель. Не объяснять же, что Колун остался в лесу после того, как Саймон обрубил имя отростки конечностей дендроидов. По его же собственным заверениям, вполне безобидных. «Ладно уж, топор для вас я найду», — отмахнулся Франц. «Лучше даже несколько, раз они у вас в расход идут». «Маги!» – покачал головой мех, будто это все объясняло. Туман успел рассеяться, а воздух немного прогреться, так что идти было приятно. Лес напоминал себя прежнего. Птицы, животные, солнечные лучи, прорезающие пожелтевшую и придевшую листву. Воздух казался особенно чистым и прозрачным. Так же легко было и на душе. Теперь Рэю везде чудилось внимание к себе. Кажется, даже ветки, выльшие на дорогу, пытались до него дотронуться. И мелкую живность, то и дело выскакивающую из кустов, не пугал даже грифон, пару раз почти дотянувшийся до зазевавшихся белок. А еще у них появилась свита. Два рыжих хвоста нет-нет, да и мелькали в кустах, не приближаясь, но и не теряя спутников из вида. И мелкий Василиск вылез на дорогу, не таясь, и полз рядом, отвлекаясь только на идущую прямо в рот добычу, за которой время от времени шнырял в кусты. Вилли с завистью наблюдал за другом. Ему, обремененному наездниками, бегать было нельзя, а очень хотелось. Поселения они теперь не обходили стороной, но приезжали, по возможности, быстрее. А вот возле поворота на поляну Рэй придержал Грифона и отправил поисковый импульс. Вернулся тут ни с чем, но все равно ощущение у целителя было какое-то странное, нехорошее. По дороге они несколько раз останавливались на отдых и перекус, и на каждой стоянке наглый лис подбирался к ним и явно ждал, когда его покормят. Мия, конечно, не могла есть под взглядом бедного и голодного, хотя Рэй точно видел, что взгляд там наглый и в конец потерявший страх и совесть. Ну а реликтовый Василиск и подавно вел себя так, словно всегда с ними жил и считался частью их компании. «Ты же должен был наесться по дороге», упрекнул змееныша-целитель. «Там одних мышей не меньше десятка было». «Но, видимо, мышами сыт не будешь, а вяленое мясо, оставшееся им от стражей, пахло слишком привлекательно». И все-таки надо от них отделаться, — заметил Рэй после того, как Мия в очередной раз подкинула что-то съестное двуххвостому, а за ним и змею. Мы их не прокормим. К тому же у них и так на попечении был целый грифон. Жалко же. Девушка так на него посмотрела, словно это она голодала, а не звери. Впрочем, вполне возможно, что голод ей знаком с такой-то жизнью. Мы все равно потом уедем, а эти двое останутся. Нечего их приучать к хорошему. — А может, возьмем их с собой? — осторожно спросила Мия. — Нет. Я, конечно, люблю животных, но слишком хорошо знаю, как сложно таких содержать, — покачал головой Рей. — Для них и дом нужен подходящий, и еды прорва уйдет. — А этот? — целитель кивнул на снова высунувшегося лиса. — Еще и по соседским дворам лазить будет всю живность в округе передушит. Многохвостые лисы мало отличались от своих обычных собратьев, разве что были умнее, хитрее и намного сильнее, и в разы наглее. К деревне Рея они вышли уже в темноте. Дни становились все короче, да и на этот раз они не особо старались успеть засветло. Лучше дойти незаметно, под покровом ночи и отводом глаз, чтобы снова не нарваться на недовольных местных. И все равно, перестраховавшись, к отцовской ферме Рэй пробирался огородами. В доме горел свет, значит, Марк Солев пока не спал. С момента их встречи прошло пять дней. Отец как раз должен был вернуться из Ньюга и быть один. Тогда почему свет горит в нескольких окнах, в том числе и в окне Неранеллы? Тихо, скомандовал Рэй всей компанией. В траве шуршал василиск, а два огонька на кончиках хвостов светились чуть поодаль. Многохвостые сторонились человеческого жилья и без нужды к нему не приближались. Что-то не так? Мил уловила его беспокойство. Здесь и связи не нужно. Целитель напряженно всматривался в дом. Если там есть маги, то отправленные поисковые импульсы они засекут. А маги там вроде бы были. Хотя, казалось бы, откуда? Стойте здесь, ближе не подходите. Если я за вами не вернусь, возвращайтесь в лес. Оттуда в горный домик, ясно? Рэй снял с себя рюкзак с продуктами и прикрепил к грифону. А как же ты? Заволновалась девушка. Я как-нибудь разберусь, отмахнулся Рэй. Охраняй Мию, приказал он Вилли. А потом посмотрел на колышущуюся траву. И вы тоже. «Оба! Не зря же мы вас кормили!» На этот раз стучаться в калитку парень не стал. Он ползком подобрался к забору, подлез в дыру снизу, так и незаделанную со времен его детства, и перебежками приблизился к дому. В доме плакал ребенок. Ря прошиб холодный пот, когда он услышал этот звук, потому что маленький ребенок в их семье был только один, у Ксандры его второй и средний по старшинству сестры. Он уже прикидывал, как лучше проникнуть внутрь, когда дверь распахнулась, осветив мужской силуэт. Не отца. «Рэй, выходи, мы тебя уже засекли, а будешь играть в прятки?» В проходе показался второй, маленький силуэт, его старший, племянник. Был бы Рэй боевым магом, как Саймон, Он наверняка нашел бы в своем арсенале подходящее заклинание, вот только он был целителем и слишком ценил человеческие жизни, особенно жизни членов своей семьи. Да и любым другим ребенком рисковать бы не стал. Парень медленно вышел из-за своего жалкого укрытия, которым с большим натягом служила деревянная кадушка, и подошел ко входу. Разглядеть человека по-прежнему не получалось, против света-то, но это в любом случае ничего бы не дало голос Раю был совершенно незнаком а где Грифон и девка целитель стиснул зубы кто бы ни был в доме он неплохо подготовился и один да брось ты с ними повсюду таскался усмехнулся незнакомец показывая свою осведомленность зови зови кому говорят и для убедительности тряхнул мальчишку тут же всхлипнувшего. Дереку было три года, но он держался молодцом. О себе Рэй такого сказать не мог. Он буквально разрывался на части, не зная, что выбрать. «Вил, иди сюда!» — позвал целитель Грифона, надеясь, что Мия догадается остаться. «А девка?» Она уехала со стражами в столицу. Как можно спокойнее ответил Рэй, не отрывая взгляда от племянника. «Врешь!» уверенно заявил незнакомец. «Импат? Или просто опытный наемник? Или выходят все трое, или...» В руке мужчины блеснул складной нож. «Я здесь!» Мия вышла вместе с Грифоном. Хорошо хоть Лис с Василиском решили не показываться. Этих бы точно пустили на ремень и воротник. «Вот ты умница!» похвалил девушку тип с ножом. «Отведи Грифона в старай. Вон в тот!» Незнакомец махнул в сторону одну из построек и запри его снаружи. Не убежит. А ты, Рэй, проходи, не стой столбом и смотри без глупостей. Деркон он с силой отпихнул в сторону и сам подвинулся, давая Рэю возможность пройти и оглядеться. Ситуация была поганая настолько, насколько вообще возможно. Тип с ножом был не один. В комнате было еще трое мужчин. А еще сидел отец, уже успевший побеседовать с гостями, судя по синяку на поллица. Мия скользнула следом, но далеко пройти не успела. Незнакомец тут же приставил ножкой к ее шее, решив, что она подходящая замена ребенку. «А вот и наш маг-освободитель пожаловал. Даже искать по всему лесу не пришлось». Сидящий человек, немолодой, изрядно облысевший, Невысокий, коренастый, с простоватыми чертами лица, невыразительными глазами и носом картошкой. Внимательно разглядывал Рея. Целитель тоже, в свою очередь, осмотрел его и остальных. Трое – боевые маги, по ощущениям сильные, а по шрамам и отметинам еще и бывалые. А вот сидящий – не маг, но явно главный. Его внешность парня не обманула. Одежда была дорогая и добротная, а еще куча артефактов, добавляющих владельцу защиты и силы. «Что вам от нас нужно?» – первым не выдержал целитель. «Да ничего особенного, на самом-то деле», – улыбнулся сидящий. «Просто вы немного заигрались, чем подорвали мой бизнес. А я, молодой человек, терпеть не могу убытки, особенно на пустом месте». «Вы хозяин лесозаготовки», — понял Рэй. Он даже немного проникся важностью визитера. Все же с такими богатыми и крупными дельцами он беседовал впервые. И, возможно, беседа была бы куда интереснее, если бы не нож у горла Мии. «Это одно из моих предприятий», — кивнул мужчина. «Не самое крупное и прибыльное, но одно из любимых. Все же других поставщиков столь редкой древесины у нас нет». Рэй хотел спросить, какое же самое прибыльное? Не накопители ли в медных шахтах? Но решил, что подставлять Франца не стоит. Умение держать язык за зубами спасло не одну жизнь. «А вы знаете, как именно растут эти деревья? И кто их защищает?» Все же задал вопрос парень. Поймите в виду, кто убивает лесорубов?» Понимающе улыбнулся делец. «Знаю. Дендроиды». «Так вы знали и продолжали вырубать?» Поразился целитель. «А что, я должен был спросить разрешения у деревьев?» Рассмеялся мужчина. «Ну, бросьте, молодой человек, это же бред какой-то. Может, еще у зайцев с белками спросить, что они думают по поводу вырубки?» Дендроид разумны». «А вы, значит, успели познакомиться?» Понял делец и подсокал языком. «Ну, надо же! Какой талантливый маг!» Уверен, отец с вами гордится. Правда же?» Марк Солев только криво усмехнулся с здоровой половины лица. «Я бы гордился», — утвердительно кивнул делец. «Это хорошо, что в своих поисках вы продвинулись так далеко. Не придется все объяснять. Удачно сложилось, да?» Обратился мужчина к своим людям. «Те согласно закивали. Что объяснять?» Парень краем глаза наблюдал за Мией, но она спокойно стояла, не обращая внимания на человека за спиной. Она верила Рэю, верила в него. «Видишь ли, Рэй, я уж к тебе по-простому, раз мы теперь знакомы». Делец развалился на кресле, широко расставив ноги и вольготно положив локти на подлокотники. «Когда мы только столкнулись с этими деревянными, то понятия не имели, что с ними делать» а делать надо было и быстро. Если бы новости разошлись далеко, то разрешить этот вопрос к нашей выгоде стало бы намного сложнее. Тогда нашелся один маг, согласившийся помочь. Помощь, правда, вышла недешевая, но тут уж подключились владельцы шахт. Они тоже были совсем не заинтересованы в крупных разбирательствах. И есть у нас такое выражение «деньги любят тишину». Шумиха здесь никому не нужна. Так что мы смогли на тот момент... Нет, не решить проблему, мы же люди умные, понимали, что это временная мера. Мы смогли получить отсрочку. Рей сжал кулаки. Он-то отлично знал, каким образом они все решили. Жертвы в шахтах, потом ежегодные жертвы из местных. И, разумеется, владельцы шахт с их нелегальным доходом от накопителей были очень заинтересованы. Скорее всего, они и дальше сделают все, чтобы держать свой основной доход в секрете, ведь если маги прознают о магической аномалии, заряжающей накопители, то непременно заинтересуются, и на дендроидов они в итоге выйдут. А там уж? Нет, эти люди сделают все, чтобы только правда не всплыла. И смогут ли переломить ситуацию Саймон Селес? А если все везде схвачено, что тогда? «Думаю, ты примерно понял расклад?» Выждав паузу и дав Рею возможность все осмыслить, продолжил делец. «И что вы хотите от меня? Чтобы я молчал обо всем?» Целитель готов был дать и клятву о неразглашении. Все равно есть стражи, которые не хуже него в курсе ситуации. «Какое молчание!» – удивился мужчина. «Раз уж ты в это влез, то придется тебе идти до конца». Парень напрягся. Если не клятва, то что тогда? У нас есть возможность уничтожить дендроидов полностью, раз и навсегда. Без жертв, заметь, — поднял палец делец, — так что тебе и пачкаться не придется. И каким же образом? Уничтожать дендроидов Рэй не планировал, но надо узнать как можно больше. Тогда, может, и способ решить ситуацию как-то иначе найдется. «У нас есть зелье. Одна банка». Делец подобрался и наклонился вперед. Вылишь ее среди корней. Даже не обязательно на сами корни. Достаточно просто разлить рядом. Они потом и пары часов не протянут». «Так просто убить таких сильных существ?» «Не поверил Рэй». «Не поверил, но внутренне содрогнулся». «Если это действительно так...» Если бы это было просто, мы бы уже давно все сделали сами. В голосе дельца послышалось сожаление. Но надо к ним подобраться вплотную, а они не подпускают к себе людей. Думаю, у них есть на это основание. Не сдержался парень. Наверняка. Взгляд мужчины сразу похолодел. Да и само зелье, как ты понимаешь, непростое и недешевое. Вы долго искали его, перерыли столько литературы, К сожалению, драконья чума унесла не только людей, но и знания. Но все же десять лет поисков увенчались успехом. Раньше с деревяшками успешно справлялись, я бы даже сказал, очень успешно. И рецептик таки сохранился. Осталось только реализовать задуманное. И ты нам в этом поможешь, уверенно закончил делец. «А если я не смогу?» Вариант «откажусь» Рэй и произносить не стал. Половина его семьи, отец Ксандра с детьми и Мия в руках этих людей. Какие тут отказы? «Ты уж постарайся, Рэй!» — улыбнулся мужчина. «Сам понимаешь, как много на кону у нас и у тебя!» Делец выразительно обвел глазами его дом. «К тому же неужели тебе не жаль бедных девушек, таких юных и очаровательных?» Которых приходится ежегодно приносить в жертву. А так все закончится. Разве стоят какие-то деревья жизни людей? Целитель мог бы на это ответить. Мог бы сказать, что недельцу, затеявшему кровавый торг, говорить о цене жизни, но чтобы это изменило, еще сильнее обозлило бы их гостей, вот и все, чего бы он в итоге добился. Я попробую. Понимая, что иного выбора у него все равно нет, ответил парень. «Неправильные слова, Рэй!» «Я сделаю! Вот как надо!» Елейным голосом поправил делец и намного жестче продолжил. «И на это у тебя два дня. Завтра, чтобы дойти до дендроидов и вылить зелье, и послезавтра, чтобы вернуться и отчитаться. А сегодня можешь отдыхать на втором этаже вместе с девушкой, отцом, сестрой и своими очаровательными племянниками. Под присмотром, конечно. Их втроем толкнули к лестнице, но от горла Мии убрали кинжал. Уже хорошо. Правда, против трех магов Рэй бы все равно не рискнул сражаться, особенно в доме, который может и рухнуть, и загореться, стоит только где-то что-то не рассчитать. Прости, отец. Рэй поравнялся с Марком. Могу гематому свести, если беспокоит. Отец только рукой махнул. Ничего не попишешь, что сделано, то сделано. Ты ушедший с ним, с лицом, чай несмазливый юнец уже. Хоть мать с Нирой увести успел. А как вернулся? Марк кивнул на сопровождающих магов. По комнатам разошлись. Церемониться с пленниками в их собственном доме маги не собирались. Я должен видеть сестру, стал в позу Рэй. Если уж я должен вам помочь, то хочу быть уверенным в ее безопасности. Препятствовать ему не стали. Ксандра баюкала ребенка на руках, старший жался к ней с другого бока. Ведь у сестры был уставший, но хотя бы не побитый и не заплаканный. «Ксана, ты как?» Рэй осторожно и тихо вошел, чтобы не потревожить спящего племянника. «Как видишь», – тихо ответила женщина. Рейс с Нирой больше пошли в мать, поджарые, тонкокосные, с тонкими чертами лица. С Ксандрой, похожей на бабку по отцу, их роднили только густые черные волосы. В остальном же старшая сестра была невысокой, круглолицей и склонной к полноте, особенно после трех родов, но все равно красивой, настоящей женской красотой. А Филипп где? И Итан? Вряд ли муж сестры отпустил ее просто так. А старшему племяннику недавно исполнилось восемь. Самое время для того, чтобы погеройствовать. Он как раз уехал в Ньюк, и Итана с собой забрал, приучает старшего к делам, — пояснил Александра. «Должны через пару дней вернуться». Целитель выдохнул. В чем-то это даже хорошо, что мужчины не оказалось дома. Вряд ли бы он смог остановить боевых магов, а вот попасть под удар легко. Я немного слышала о том, что произошло. Сестра снизу вверх посмотрела на него. Не знаю, что сказать. Ты молодец, что спас девушку. Вот только... Ксандра вздохнула и перевела взгляд на своих детей. Средний был копией мамы. Темноволосый, круглолицый пухляш. А вот у маленького из-под чепчика выглядывали светлые локоны, как у отца. Пояснений и предположений не требовалось. Девушку спас, а семью подставил. «Я все исправлю», — пообещал Рэй. «Надеюсь», — кивнула сестра. Добавить целителю было нечего. Мия сидела в комнате на кровати и ждала Рэя. Он тяжело опустился рядом, оперся локтями о колени и закрыл лицо руками. Легкая ладошка погладила его плечо, А потом девушка и вовсе обняла его двумя руками. На душе было паршиво. Рэй отлично знал, что у него нет выхода, что его выбор — люди, да не бы кто, семья или дэндроиды Как тут можно сомневаться? Но от этого становилось вдвойне погано. Он ведь пообещал, и ему поверили. «Не расстраивайся так», — Мия погладила его по спине. «Может, удастся что-то сделать?» Целитель покачал головой. «Давай спать. Завтра у нас будет непростой день». Ночью Рэй спал мало. Провалился в сон уже под утро, правда, все равно не чувствовал себя сколь-нибудь отдохнувшим. «Мия!» — осторожно разбудил он девушку. «Да». Та открыла глаза и проморгалась, стряхивая остатки сна. «Я тебе сейчас кое-что скажу, а ты внимательно выслушаешь, хорошо?» Мия села и напряженно кивнула. «Эти деньги...» Целитель протянул ей кошель, содержимое которого он так и не успел толком потратить, как-то и не на что было. «Если я не вернусь, или со мной что-нибудь сделают, бери их и любыми путями уезжай. Попроси помощи у Ника. Он проводит тебя до Ньюга. Там, порталом, в Деграйн. В столице найдешь или мою наставницу, у нее своя клиника — для магических животных. Линдари на Или рыжих в управлении тайной стражи. Они помогут. А ты? Мия закусила губу. Не жди меня, ясно? Я понятия не имею, что там за зелье и как оно подействует. И подействует ли? В этом маг уверен не был. Все же старые рецепты не то, чему можно доверять. Он в этом убедился сам, когда они искали лекарства от драконьей чумы. И если зелье не сработает, или сработает, но не так, реакцию дендроидов он предсказать не брался. «Я тебя дождусь», — попробовала возразить девушка. Но Рэй приложил палец к ее губам и покачал головой. «Нет, если я буду знать, что ты в безопасности, то не буду лишний раз нервничать и отвлекаться. Поэтому пообещай, что сделаешь, как я прошу». Целитель легко подцепил выбившаяся за ночь из косы золотисто рыжие пряди и отвел от лица, пропуская между пальцами. Мия не спешила давать никаких обещаний и снова начала кусать губы. Ужасная привычка. И Рей не выдержал. Медленно наклонился к ней и осторожно поцеловал, легко, почти невесомо коснувшись, но потом понял, что, возможно, второго шанса и второго поцелуя может и не быть. «Я люблю тебя», — шепнул он, прерываясь. «И ужасно за тебя боюсь». Мия порывисто обняла его. «Возвращайся, я буду тебя ждать», — попросила девушка. «И я тоже тебя. Очень-очень». Этим утром все-таки было что-то хорошее. Когда раздался стук в дверь, Рэй был уже полностью готов, собран и одет. «Выходи!» «А девчонка пусть еще посидит», — скомандовал тот самый тип, державший вчера нож у горла Мии и оттого еще более мерзкий в глазах Рея. Их гости, явно чувствующие себя хозяевами в чужом доме, сидели на кухне и подчищали запасы. Делец вытер руки о салфетке, которую мать доставала только для особых случаев, и повернулся к Рею. «Доброе утро! Надеюсь, ты выспался и готов к новым подвигам». Улыбнулся мужчина, будто речь шла действительно о чем-то хорошем. Рэй даже отвечать не стал. «Присаживайся, угощайся, сил тебе понадобится. Широким жестом пригласил его за стол делец. «Заодно обсудим детали». Силы действительно понадобятся. Да и нарываться было глупо. Так что целитель сел, соорудил себе нехитрый бутерброд и начал завтракать. Я сейчас уеду, у меня нет времени тут торчать. Ты мне и так все планы спутал, — начал делец. Но Рэй понимал, что радоваться рано. «Мои ребята останутся тут», — подтвердил его опасение мужчина. «Двое отправятся с тобой, а один будет в доме. Пока вы не вернетесь, присмотрит тут за всеми». Рэй доел бутерброд и решил, что ему, пожалуй, хватит. «Какие гарантии того, что вы не тронете мою семью потом?» А зачем мне кого-то трогать, Рэй? Недоуменно спросил делец. Рассказом про дендроидов все равно вряд ли кто поверит. Так что если ты продолжишь здесь тихо сидеть, то, пожалуйста, живи. Хорошие целители всегда пригодятся, Мы можем даже тебя официально нанять на вырубку. Ты ведь все равно людей лечишь. Так хоть не за бесплатно. Это был, конечно, широкий жест. Правда, ответа на вопрос Рэй так и не получил, что означало гарантий никаких. Как действует зелье. А сути, это яд, который вряд ли подействует не человека, а вот на дерево очень даже. У деревянных схожая с серебряными дубами структура, но при этом растениями они не являются. По записям, которые мы нашли, у них даже что-то типа кровотока есть. Делец успел неплохо разобраться в предмете. За десять лет не мудрено. Так вот, этот яд должен мгновенно впитаться через корни и разнестись по стволу, организму, как его ни назови. Сначала он парализует дерево, так что у тебя будет возможность уйти, а потом уже окончательно переводит его в разряд неживого. А если не подействует, что тогда, если все окажется напрасным? Тогда нам придется решать вопрос по старинке, проверенным методом Делец по прежнему улыбался и от его улыбки стало жутковато этот человек ни перед чем не остановится так что рей ты уж постарайся Рэй кивнул он постарается после завтрака когда рей с провожатыми вернее с конвоирами должны были уезжать а так и не представившийся делец отбывать во свояси из дома вывели и остальных заложников со второго этажа, отца, сестру с детьми и Мию. Чтобы не повторяться, скажем и покажем один раз. Давишний маг с ножом, видимо, второй по старшинству после дельца, оставался здесь. Покруг дома. Заградительный барьер. Сплошной и двусторонний. Не зайти, не выйти. Это чтобы никто не додумался сбежать. Крайне не рекомендую. Он подобрал с земли палку и швырнул ее вперед. От барьера она отскочила, а Рэй и безо всяких демонстраций видел мощное плетение, которое, наверное, все три мага и создали, и подпитку тоже сразу заметил. Накопители, иначе барьер бы и часа не продержался. В обычной жизни такие емкие плетения не использовались, вот в военное время да, или на спецоперациях стражи, но когда магия дармовая, а связь с владельцами шахт Делец сам подтвердил почему бы и нет. «Думаю, Рэй, ты понимаешь, с каким нетерпением тебя будут ждать дома», — красноречиво обвел взглядом их владение маг. «С хорошими новостями, конечно». Рэй ничего отвечать не стал. Забрал Вилли из сарая, кивнул всем на прощание. Отец стоял хмурый. Мия по привычке кусала губы и сжимала кулачки. Ксандра, держа в одной руке Малыша и второй за руку старшего кивнула брату в ответ. Безусловно, они будут его ждать.